Бункер 42. Один из бункеров тех времен был рассекречен и теперь действует как музей холодной войны. Он находится на Таганке. С 2006 года это частная собственность. Купив билет, посетители спускаются на глубину 60 метров. Примерно на этом же уровне лежат станции кольцевой линии метро и оказываются на одном из некогда самых секретных военных объектов СССР, запасном командном пункте дальней авиации «Таганский» ГО-42. Его начали проектировать еще в 1940-х годах, а строить в 1951 году, когда все начали бояться ядерной войны с США. Здесь работали те же специалисты и использовалась та же техника, что и при проходке метро. В 1956 году объект общей площадью более 7000 квадратных метров был принят государственной комиссией и передан Министерству обороны. Больше 30 лет он был военным объектом. Здесь дежурили солдаты. Каждая смена длилась 24 часа. Персонал от 100 до 600 человек поддерживали в работоспособном состоянии оборудование связи и системы жизнеобеспечения. В случае боевой или учебной тревоги на объект спускались четыре смены, которые могли нести боевое дежурство и обеспечить работу штаба дальней авиации. По воспоминаниям ветеранов, кроме штаба дальней авиации, в бункере работало множество других учреждений – центральный телеграф, радиостудия, геодезическая лаборатория и так далее. Всего на объекте было занято более 2500 человек. В 1960-х годах бункер 42 был местом, где военные могли спрятаться от ядерного удара. Запасы продуктов, топлива, системы регенерации и очистки воздуха, две артезианские скважины с питьевой водой могли обеспечить боевое дежурство личного состава на протяжении нескольких месяцев. Тоннели комплекса связаны с московским метро, станцией Таганской кольцевой линии двумя ходами. Массивные бронированные двери и стальная обшивка стен сохранились до наших дней. Первый использовался для снабжения объекта и ведет в тоннель между станциями метро «Курская» и «Таганская». Второй – в технические помещения «Таганской». В некоторых местах бункера слышен гул проезжающих мимо метропоездов. К середине 70-х бункер стал ветшать. Система вентиляции давала сбои, подводила гидроизоляции. Тогда объект решили реконструировать. Командный пункт хотели переоборудовать для нужд центрального телеграфа, но холодная война заканчивалась, и в 1995 году объект был полностью рассекречен. Владимир Гоник Офицеры, связанные с подземными объектами, редко бывали на солнце, и хотя для профилактики их облучали ртутно-кварцевыми лампами, Дозы природного ультрафиолета оставались низкими, что препятствовало образованию меланина, красящего пигмента. Эти пациенты отличались особой бледностью, глаза и волосы их выглядели блеклыми. Итак, все вышеперечисленные подземные сооружения не вымысел, не порождение чьей-то больной фантазии. Они вполне реальны и даже частично превращены в музей, так что любой человек может их осмотреть. Возможно, и остальные рассказы о «Метро-2» правдивы хотя бы наполовину. Бродя по тоннелям, сбойкам и съездам московского метро, изучая его схемы и планы, диггеры и метроманы обнаружили массу странностей, которые тоже склонны считать косвенным доказательством существования Метро-2 Предполагаемая схема Метро-2 Глубокий участок Арбатско-Покровской линии окутан тайной. Он полностью дублирует более старый участок со станциями аналогичных названий, относящиеся теперь к Филевской линии. Официальная версия гласит, что более глубокий путь решили проложить после того, как тоннель мелкого заложения Арбатское-Смоленское разбомбили фашисты. К тому же перепад глубины между станциями Площадь Революции и улица Коминтерна посчитали опасно крутым. Тут надо отметить, что похожие перепады в московском метро к тому времени уже были. После открытия новых станций старый участок мелкого заложения Калининская, улица Коментерна Александровский сад, Киевская был закрыт на целых пять лет. Эти станции стали призраками. Их снова открыли заново лишь в 1958 году в составе Филевской линии. В результате в Москве две Арбатских и две Смоленских. Настораживает одно. По каким-то причинам Новый глубокий участок строили тайно издали его очень быстро. На все ушло два года, несмотря на исключительно неблагоприятные гидрогеологические условия. Дигеры говорят так. Власти сначала вовсе не планировали открывать глубокий участок. Его предполагали оставить секретным, приспособив для нужд обороны. Эту версию косвенно подтверждает неоправданно огромный зал станции «Арбатской», которое легко было превратить в огромный бункер, соединенный с несколькими подземными линиями «Метро-1» и «Метро-2». Станция лежит под генштабом, ее очень удобно использовать в военных целях. Монументальное здание генштаба, построенное в 1987 году по проекту большого коллектива авторов, руководимого Михаилом Посохиным, занимает целый квартал. Одной стороной оно выходит на Знаменку, другой – на Воздвиженку, третий – на Крестовоздвиженский переулок, четвертый – на площадь Арбатские ворота. Стены здания отделаны мрамором, уральским камнем, змеевиком и гранитом. Их украшают многочисленные пано, изображающие победы русской и советской армии. Это мощное здание строили 8 лет, с 1979 года. Раньше там стоял наземный вестибюль станции Арбатская-Филевской линии. Теперь выход из метро устроен на первом этаже здания министерства со стороны воздвиженки. Но здание вестибюля не было разобрано. На фотографиях из космоса четко видно, что оно целехонькое стоит на территории Генштаба. Случайность ли это? Или еще одно косвенное доказательство существования «Метро-2»? Есть версия, что за Киевской, почти параллельно современной Филевской линии, но глубоко под землей, проложен тоннель Кунцевской дачи Сталина. Официально это отрицают, но дача до сих пор засекречена, так что можно предположить, тоннель есть и до сих пор действует. Еще одним доказательством существования подземных тоннелей считают странный и плохо объяснимый изгиб сокольнической ветки от парка культуры до университета. Согласно книге о планах метростроя, изданной в 1954 году, первоначальный вариант этой линии был несколько иным. Метро-1 должно было пройти не по мосту, а в глубоком тоннеле под руслом Москвы-реки. Вместо станции «Спортивная» планировалась Усачевская. Лужниковская должна была быть у входа на стадион в Лужниках на Новолужнецком проспекте. Наземные вестибюли Ленинских гор должны были быть построены на склонах Воробьевых гор и со стороны Воробьевского шоссе, улица Косыгина. А местоположение самой станции совпадало с расположением резиденции первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева. Примечательно, что в картах и схемах, опубликованных американским разведывательным агентством Defense Intelligence Agency, именно там находится станция «Метро-2» первой линии. Станция «Университет» по планам 1954 года должна была находиться совсем рядом с главным зданием МГУ – то есть именно там, где по одной из дигерских версий проходит линия метро-2. Вот и пришлось мирной станции подвинуться, освободив место для военного объекта. Если ехать от спортивной к университету и внимательно смотреть в темное окно поезда, то слева по курсу можно заметить перегон, соединяющий путь, по которому вы едете, с противоположным, а следом – Еще одно ответвление. Официально это оборотный тупик, но диггеры считают иначе. В своих подземных путешествиях они разведали, что тупик продолжается дальше, спускается между основными тоннелями под реку и по дуге круто уходит в сторону. Контактный рельс в этом тоннеле обрывается, а сам тоннель упирается в наглухо запертые стальные ворота, гермодвери. Дигеры и метроманы считают их входом в метро-2 и несостоявшейся частью Сокольнической линии. Согласно легенде, проектировщики решили проложить часть пассажирской трассы по уже построенному к тому времени тоннелю метро-2 первой линии. Это могло сильно удешевить строительство. Если есть готовый тоннель под рекой, значит не надо строить новый. Но в самый последний момент сверху это запретили, и проект пришлось срочно менять, уводя новую трассу метро в сторону на мост. Отсюда и странный изгиб. Лужнецкий метромост, построенный в торопях с нарушениями технологий, тоже напоминает об этих событиях. Убедительны ли эти косвенные доказательства? Желающий поверить, поверит, а скептик всегда усомнится. В 1991 году Министерство обороны США опубликовало карту нашей столицы, на которой были отмечены три ветки правительственного метро, считающегося секретным. Народная молва упорно утверждает, что таких линий больше — четыре или пять. Главная из них от Арбатской до подземного города в Раменках называется «системой Д-6». Главную линию этого полумифического метро назвали D6 из-за того, что диаметр ее тоннелей равен 6 метрам. Судя по американской карте, она идет от Кремля на юго-запад. Несмотря на секретность и на то, что нет никаких веских официальных подтверждений самого ее существования, в интернете можно найти ее подробные схемы с названиями станций. Чертолье, Раменки, длинные, стрёмные, Вострякова. Одни утверждают, что линия эта была сдана в эксплуатацию в 1967 году или раньше. Ее длина 27 километров. Другие клянутся, что линию начали прокладывать еще в 30-е и строят до сих пор, а ветка уже давно длиннее 60 километров. К этой линии стараются привязать все здания и объекты государственной безопасности к юго-западу от Кремля, то ли снабжая основную магистраль многочисленными ответвлениями, то ли заставляя подземный поезд двигаться зигзагами. Вот примерное описание станции таинственной ветки Д-6, составленное по рассказам Диггеров и по многочисленным слухам. Ее начало Кремль. Затем станции Библиотека имени Ленина и Арбатская-3, Генеральный штаб Министерства обороны. Здесь есть переход на станцию Арбатская, Арбатско-Покровская линии и сбойка с вентшахтой номер 341, метро 1 на Воздвиженке. Следующая станция, Чертолье или 11-й пикет, находится под Старконюшиным переулком. Здесь же неподалеку расположена войсковая часть номер 25555. Вполне вероятно, что на ее территории есть вход в секретное метро. Затем, почти совпадая с Арбатом, подземный тоннель доходит до Смоленской площади, проходя под Министерством иностранных дел и домом с башенкой на Смоленской площади. В нем расположен вестибюль Филевской линии метро-1 и вход в метро-2. По легендам, подобные станции то ли были построены, то ли планировались чуть ли не под каждым номенклатурным домом в Москве. Но это точно не так. После Смоленской площади линия делает первый крутой поворот, направляясь к парку культуры. Диггеры размещают там секретную станцию 30-й пикет и утверждают, что к ней с кольцевой линией ведет неизменно запертая гермодверь. Такая же дверь, по их утверждениям, есть и на Фрунзенской, где есть проходы как в метро-1, так и в комплекс зданий Министерства обороны на Фрунзенской набережной. Дальше путь пролегает вдоль проспекта Вернацкого к Воробьевым горам. Секретная линия еще несколько раз смыкается с метро-1. Все сбойки перекрыты непроницаемыми воротами. Затем линия разветвляется. Один путь идет к станции «Университет-2», другой к станции научная с входом в главный блок объекта научно-исследовательской базы объединения наука. Часто упоминается, что в метро-2 можно попасть из главного здания МГУ. Утверждают, что вход находится в третьем нижнем подвале главного здания. Однако диггеры, облазившие все университетские подвалы, говорят, что это неверная информация. Они вычислили, что секретная ветка вообще не проходит под комплексом МГУ, а располагается чуть в стороне под бывшей резиденцией Михаила Горбачева.